Глава восемнадцатая. У меня было меньше пяти минут. Потом, в зависимости от найденного, может быть, придется все отменить, сказать отцу, чтобы разворачивал машину. Мой телефон валялся на кровати. Я сходила за ним наверх и вернулась в гостиную, села у окна, чтобы видеть подъездную дорожку. Телефон я держала, как шкатулку с сокровищами, собираясь спросить не у Джека, а у Гугла. Джек все еще возился в кухне, Возможно, мне просто надо было уехать. Но это бы насторожило его, смутило меня, и было неприятно всем. А рисковать я не могла. А вдруг все это ерунда? Я проверю прямо сейчас, за эти пять минут, и буду знать. Уже почти. Ниточка велась, удлинялась. Ее надо было только потянуть. Я ввела в поиск Джек Дуглас. Забыли кофе, мадам. Лучшие... «Дикав для лучшей в мире беременной». Джек принес мне кружку, и тут же, к счастью, исчез. Я хотела сказать, что смотрю, чем можно заняться в обане, но сдержалась. Хороший лжец не дает лишних объяснений. Посмотрела на экран, когда Джек снова вышел и ввела «Джек Дуглас. Преступление». Ничего. Убрала кавычки и получила миллион ответов. «Ну да, самая распространенная фамилия Дуглас». А я надеялась узнать, кто этот человек и что он сделал. Все же я стала пробираться через этот лес результатов, поглядывая на дверь, не вернулся ли Джек. Джек Дуглас, продюсер звукозаписей, Википедия, Джек Дуглас, Линкет, Ин. Джек Дуглас, микрофон, Лап. Я досадливо вздохнула, щелкнув только по последней ссылке. Открылся сайт Джека Дугласа, Продюсера звукозаписей, который улыбался и держал пару микрофонов. Они уже близко. Джек появился снова и смотрел на меня. Я все еще была в халате. Оставайся так, если хочешь. Его взгляд задержался на телефоне у меня в руках. Чуть сильнее прижат к груди, чем я обычно держу. Но он ничего не сказал. «Ты не позвонишь папе?» — попросила я и не смогла удержаться от лжи. — Я тут веду срочный поиск об обоне. — Да ну, — ухмыльнулся он. — Магазинчик Колондис и единственного тайского ресторана будет мало. — Маловато. Он достал свой телефон, набрал номер и вышел из гостиной. — Это Джек, — представился он, и я услышала бас отца в ответ. Снова глянув на результаты поиска, я ввела в окно поиска «Зверское преступление Дугласа» снова выходит на свет. Результатов не было, но зато Гугл предложил бестолковую замену. Возможно, вы имели в виду зверство Инквизиции и снова выходят на свет. Я поморщилась и стала искать зверское преступление Джека Дугласа. Один результат. Я с нетерпением открыла статью Геральд Скотланд». На передний план выскочила реклама, я попыталась читать вокруг нее. 9 января 2001-го. Присяжные признали зверское преступление Джека Дугласа 41 одного года, сказал судья «Бенсон». «Сорока одного? Статья 2001 года, из чего получается, что сейчас мистеру Дугласу хорошо за пятьдесят? Я закатила глаза к небу. Что я вообще хотела найти? Клемящее преступление? Ну да, он иногда использовал девичью фамилию матери. И что? Да, его друг кого-то избил. И что, черт возьми? Дуглас — самая распространенная в Шотландии фамилия. Джек сам так сказал». Джек снова появился в дверях. «Какого цвета должны быть веки?» — спросил он, и вид у него был встревоженный. «Что? Какого цвета они должны быть, когда ты их закрываешь?» ну, «Розовые». Я все еще глядела в телефон. «Они еще далеко?» «Очень близко. Я за последнее время съел кучу железа, а у меня они белые». «Правда белые?» Джек отпрянул назад, он всегда так делал, когда паниковал, как конь. «Да, правда. А что это значит?» Как будто Джеков было два. Один в моей голове, и этот мягкий, ранимый, тревожный, забавный человек, стоящий сейчас передо мной. Ты хочешь сказать, что по-твоему у тебя в организме обычно нет железа, и при этом ты ощущаешь себя совершенно здоровым? Может быть, веки белые или светло-розовые? Но белые или нет? Нет! Тогда с тобой все в порядке. Да, да, но... Джек с места не сдвинулся. Спасибо. Ты точно самая классная. В другой ситуации я бы улыбнулась. Он иногда применял такие обороты, сленг, но на этот раз я не отреагировала. Он поднялся наверх, собаки пошли за ним, они всюду следовали за ним. Оттуда он крикнул «Твой отец будет здесь через пять минут». Холодными непослушными руками... С комом под ложечкой я ввела запрос снова, на этот раз введя Джек Дуглас и зверское преступление по отдельности, и добавила звездочку. Такой способ сказать Гуглу, что ты не уверена в одном из слов. Я этому научилась, когда была беспомощным начинающим доктором и гуглила редкие заболевания, не зная точно, как они пишутся. «Вы имели в виду Джон Дуглас?» Я уставилась на экран. «Джон?» «Джон, ну, конечно же! Джон и Джек часто одно и то же имя, особенно в Шотландии!» В дверь позвонили. «Приехали!» — крикнул Джек, загрохотал вниз по лестнице и открыл дверь, сердечно произнеся «Привет!». Собаки потопали за ним, и я краем сознания отметила суматоху. Собаки лезут вперед, на лице папы выражение легкого изумления. «Рэйч, ты еще даже не оделась!» — Кейт вошла в гостиную. Я посмотрела на нее... «Так я же беременна!» — едва улыбнулась я. «Оставьте меня в покое!» «Ты не выглядишь как беременная, ты выглядишь как безработная!» — заметила она. «Этот дом безумен, как будто тут Национальный фонд объектов исторического интереса распоряжается. И вообще, оденься, я тебе и так одолжение делаю, что сюда приехала нянькой для отца!» Обычно я бы кивнула и сказала «спасибо», но сейчас этого не сделала. Вместо того отвернулась от нее и щелкнула на предложенную Гуглом замену и смотрела, как загружаются результаты поиска. «Джон Дуглас. Бинго».